71 февраль 24 -е. Нехорошо все, что отдаляет и отделяет от меня, и что мешает продвижению. Все нехорошее и мешающее удаляется из сознания. Медлить с этим не стоит, ибо каждый момент относит назад. Остановка опасна тем, что человек остается на месте, а учитель всегда устремленный вперед. уходит дальше, и расстояние, разделяющее, увеличивается. Оно и так огромно, но можно и совсем потерять из виду светочведущий. Это, во-первых. Во-вторых, ничто в мире не находится в состоянии неподвижности. Остановка обычно означает регресс, движение вспять. Вот почему постоянно говорится об устремлении. Хорошо все, что его порождает или усиливает. Надежда апостолов и первых христиан на скорое пришествие Спасителя не оправдалась и не исполнилась. Но эта надежда дала им возможность приближаться к нему неуклонно и с честью пройти все испытания. Суровые и тяжкие были они. Пройдя их успешно, на крыльях надежды достигли они до положенного. Дошли те, в ком не умирала огненная надежда. Явление надежды уже этим одним хорошо И совершенно неважно, осуществилась ли она, если благодаря ей достигнута цель приближения к ладыке света. Потому если рассматривать надежду как двигатель духа, взяв ее сущность, но отбросив внешнюю форму, то она всегда хороша, ибо дает духу огненные крылья. На страницах священных писаний можно найти огненную триаду, веру, надежду и любовь, даваемую людям для продвижения. Вера в будущее и почитание будущего основаны на надежде на его осуществление. О будущем сказано много. Нельзя отделить от надежды. Отбросив надежду, лишит себя человек будущего. Взобрался человек на вершину по веревке, и не нужна она больше, но без нее остался бы внизу, Так и надежда. Как канат, по которому можно достигнуть вершины, там, где иначе взойти невозможно. Цель не веревка, но вершина. От веревки требуется лишь то, чтобы она выдержала всю тяжесть тела и груза, которые за плечами. И можно ли на веревку пенять, если она помогла на высоту забраться, хотя и на самую вершину? Вот почему». ведомым даются надежды, хотя и не осуществляющие своих их жизни, но мощно ведущие их все выше и выше. Вот почему убийство надежды равносильно убийству духа. Без надежды на будущее невозможным становится продвижение. Если не осуществились какие-то надежды, их надо, возможно, скорее заменить новыми и неблизкими, дабы дольше можно было их силой идти. Также следует помнить, что не надежда, но дело ведет строителей. Дело поможет надежду поставить в рамки реальности и избавить от беспочвенных мечтаний. С точки зрения обывателя учение Христа нереально и нежизненно. С точки зрения знающего оно является бою действительность. Но оно, как и всякое истинное учение, как и учение жизни, устремляет сознание в будущее дает ему надежду на осуществление. Не следует только это осуществление относить на ближайшие дни. На ближайшие дни можно и должно относить те дела и поступки, которые связаны с применением учения в жизни, как единственным возможным путем осуществления желаемого будущего. на котором базируется надежда. Пусть облечется надежда в рабочее платье и сделает каждодневность ковром подвига, по которому ступит нога того, в чьем сердце огни надежды полавит. Без дел и надежда мертва, а если и теплится, то все же должно дело делаться непреложным». Чтобы не стали надеждой пустыми мечтами, надо делами мечту поддержать, и тогда доведет и надежда до встречи желанной с Владыкою Светом. Это и будет надеждою всех надежд, надеждою, осуществимой при любых сочетаниях внешних условий, надеждой, огненно продвигающей Дух к Свету.